397. Йог ценит гонения земные, выпадающие на его пути. Каждое такое претерпевание называется путь ускоренный. Не могут произойти обострения чувств без преодолевания препятствий. Потому не будем презирать все пути ускоряющие.